Посты и твиты. Непонятно, зачем люди начинают благодарственные записки со слова «просто». Просто черкнули пару слов, чтобы сказать спасибо за прекрасно проведенное время. Просто хотели поблагодарить за все. Это слово сразу же все обесценивает. Ведь какой получается смысл? «Я понимаю, как важно поблагодарить тебя, но длинного письма я писать не стану» или «Я хотел, хотела». Идеально соблюсти социальные условности, но не стану тратить на это слишком много времени. В канцелярских товарах мне как-то попался блокнот с обложкой «просто записка». Тогда зачем вообще их писать? Или возьмем синонимы «всего лишь» или «не более чем». Кто напишет такое «всего лишь хотел поблагодарить вас за визит» или «не более чем черкнул пару строк в благодарность за все»? Собравшись написать Линде, я взяла лучшую бумагу, кремово-белую, помня, что если уж ее делают из деревьев, она должна быть высочайшего качества. А еще я заказала доставку нежно желтых нарциссов в горшочке. Ведь срезанные цветы наводят на меня тоску. А когда нарциссы отцветут, садовник Линди сможет пересадить луковицы в грунт. Конечно, не следует отвечать на благодарственные записки благодарственными же записками. Это же ад какой-то. Именно поэтому было странно увидеть на Фейсбуке своего рода ответ. Линди выставила фото с моей запиской, приставив ее к горшочку с нарциссами, а ваза с можжевельником и березовыми ветками исчезла. Какое счастье! Я провела выходные с моей давней подругой. Очень тонизирует. Тонизирует, значит, освежает. Но и дает силы. Мне кажется, в нашем случае произошло и то, и другое. Трудности дружбы во времена, когда все дублируется в соцсетях, состоят в том, что пост про меня и обращенный ко мне прочитают остальные. Поэтому для общего употребления она сжала сообщение. В наши дни это нормально, но я не всегда понимаю такие правила. Что будет, если я не оставлю комментарий, не отвечу картинкой или собственным рассуждением? Прокручивая ленту, я размышляла, Достаточно ли симпатична моя гостиная, чтобы ее фотографировать? Скучаю ли я по своей кошке, находясь в отъезде? Настолько ли я крута, чтобы танцевать под музыку 80-х, одновременно готовя банановый хлеб? Мне понравился пост Линди, но пусть так и останется. Сигнал был послан. В мой первый рабочий день Сью поинтересовалась, часто ли я бываю в Твиттере. Сейчас мы укрывали топиар на президентской лужайке, чтобы защитить его от снега. Топиар, кустарниковая скульптура, фигурная стрижка деревьев и кустарников». «Да нет», — ответила я. Сью разогнулась и причесала пальцами челку, отчего лицо ее стало еще более чумазом. «Значит, ты не читала?» «Не читала что?» И она рассказала, что пока я была у Линди, автор статьи о Гранте, ее звали Эбимара, пыталась связаться со мной. Когда не вышла, она решила поговорить со Сью. «Мэй, ты уж прости, может, это Эбби непризнанный поэт или что-то вроде этого, но она интересовалась, как ты проводишь отпуск». «А что именно она хотела узнать?» «Она подловила меня после работы, а я была такой вымотанной, мы с Блейком целый день сгребали мусор на зеленушке». «Уж я-то знала, что поздней осенью это самая трудная работа. На других участках кампуса пользуются листодувками, а вот зеленушку, большую террасированную лужайку на исторической территории, чистят граблями. Другие думают, будто таким образом мы соблюдаем традиции отцов-основателей, но на самом деле это пожелание обитателей коттеджей вокруг зеленушки, которые не выносят никакого шума. Каждый год Сью начинает ворчать по этому поводу, а я ее поддерживаю. «Университетский городок — это вам не собственное поместье, и тут нет обслуги». Она спрашивала, путешествуешь ты или нет, куда отправилась, взяла ли ты отпуск целиком или решила раздробить его. «Ну и что такого?» А я взяла и рассказала ей про двухнедельничных друзей. «Но ведь я не на две недели отъехала». «Да, знаю, но ты сама говорила про двухнедельничных друзей». Она снова прошлась пятерней почелки, и над бровью появилось грязное пятно. Правда? Да, и твоя идея стала вирусной. Вирусной? Еще какой вирусной!» Это Эбби запустила хэштег двухнедельничный друг. Но я в жизни не пользовалась хэштегами. Сью немного смутилась, а потом сказала: Ну и что? Просто все это странно. А хэштеги всегда странные. Я показала на свой лоб, чтобы она вытерла свой. Но этот хэштег очень даже ничего, хотя и он долго не продержится. Сью сдернула садовую перчатку и вытерла лоб тыльной стороной ладони. И все-таки, когда придешь домой, загляни в свой твиттер. Вечером я узнала, что у меня две тысячи новых подписчиков. Хэштег придумала Эбби Мара, но все равно сослалась на меня, дав ссылку на мой аккаунт еще через два дня хэштег в том числе стал использоваться и во множественном числе войдя в тренд обнимаю своих двухнедельничные друзья вы знаете себя поименно на выходные ко мне приедет двухнедельничный друг ура ищите себе двухнедельничные друзья мои спасли мне жизнь рада узнать что ко мне наведуются двухнедельничные друзья отовсюду где я проживала я счастлива «Должно быть, все дело было во времени года. Середина декабря – та самая пора, когда гостишь у близких и обдумываешь планы на Новый год». Коллективное сознание Твиттера восприняло слово «дружба» как «бальзам на душу». Обсуждались и нюансы. Двухнедельничный друг – это не тот, у кого ты хотел бы прожить две недельки, а тот, кто сам хочет этого. Кто-то говорил, что это враки. Такое было возможно только в викторианские времена. А другие…» Возражали, что в нашу эпоху настоящей дружбы практически нет, ДПН. Откат начался уже на следующей неделе. Спросила начальника, могу ли я поехать к своему двухнедельничный друг. Ага, сейчас размечталась, а могло бы быть так здорово. А можно я буду вашим другом двухнедельничный друг? Если честно, думала, что двухнедельничный друг – это какой-то эвфемизм. Что за… Что такое двухнедельничный? «Двухнедельничный друг». В итоге Линди опубликовала на Фейсбуке еще один пост. «Я познакомилась с Мэй Этовой в шестом классе. Я была новенькой и подружились мы не сразу. Она была тихоней, но при этом ее не волновало, как относятся к ней другие. Это было круто, но немного пугало. В том году каждую неделю мы писали по сочинению». Мы с Мэй постоянно получали пятерки с минусом, и наша учительница говорила, что никому не поставит твердую пятерку. Но однажды Мэй получила пять с плюсом, и учительница попросила ее прочитать свое сочинение перед классом. Помню, как я сидела за партой и думала, я должна с ней подружиться. Это один из моих самых правильных поступков в жизни. Мэй мой самый, ни на кого не похожий, двухнедельничный друг. Я так ею горжусь, Никакого фото не прилагалось, должно быть, мои нарциссы уже увяли. Мне понравился отзыв Линди, и я чуть было не поставила смущенный смайлик, но я никогда прежде ими не пользовалась, вот и не стала. А еще я не хотела намудривать какой-то коммент в знак нашей дружбы, чтобы его разнесли по всему свету. Что до моего сочинения, оно было про кота, которого никто не забирал из приюта, и его усыпили. Зная это, я не могла отшутиться на сделанный комплимент, поэтому не оставила никакого коммента. Шло время, и мы расставили таблички по всему кампусу. Лужайка закрыта для восстановления на период зимнего отдыха, хотя студенты все равно игнорируют это предупреждение. Мы с отцом по-прежнему ужинали по четвергам в Эль-Пуэрто, не проявляя никакой предрождественской спешки. Ведь рождественские каникулы, как и социальные сети, создают одну и ту же иллюзию, будто каждый знает, чем занят другой. Но мы с отцом не такие, как все. Мы не занимаемся посадками сразу же после зимних заморозков. Не читаем, как все, последний бестселлер, не едим, как все, индейку на День Благодарения. Не знаю, то ли это у нас такая бесконечная прокрастинация, то ли не любовь к командным видам спорта. Давным-давно, когда мы готовились к Рождеству с присущей всем обстоятельностью, была и у нас елка и подарки в чулках, но мы больше не ставим елку. Не понимаю всех этих восторженных восклицаний по поводу свежеспиленного дерева. Его приносят в дом, наряжают и любят, чтобы потом, через несколько недель, выбросить из дому. А искусственных елок мой отец не признает. Городские службы перемалывают ели в мульчу, но ведь и в этом нет ничего веселого. Будь я двухметровой дугласовой пихтой или пихтой Фразера, я бы выбрала словцо покрепче. А еще последний день года — это мой день рождения. Так и не смогла привыкнуть к этому. Давным-давно мама говорила, что в Новый год весь мир справляет мой день рождения. Но такими словами она делала еще хуже. Поняв, что я предпочла бы родиться в какую-нибудь скромную дату в середине года, чтобы ни с кем не пришлось делиться праздником, мама сдалась — Впрочем, я рада, что не родилась в мае. И предполагаю, хоть и не спрашивала об этом, что если бы такое случилось, родители выбрали бы для меня другое имя. Но, возможно, я не права. В переводе с иврита «Мэй» означает «желанный ребенок», и мама уж точно об этом знала. И кроме того, и этот вариант меня устраивает больше всего, «Мэй» — это цветок боярышника. Увы, декабрьским цветком рождения является «Нарцисс», особенно цветущий по зиме нарцисс бумаговидный. О, сколько дней рождения мне пришлось чихать из-за сильного запаха этой морозоустойчивой разновидности. Отец всегда дарит мне эти нарциссы в горшочках, завернутых в зеленую или красную фольгу. Нарциссы были завезены в Англию римлянами, считавшими, что их сок обладает лечебными свойствами, а на самом деле в них содержатся кристаллы, вызывающие раздражение кожи. Мало кто из рожденных в декабре знает, что их цветком является также и падуб тусклый. Падуб тусклый — кустарник с красными ягодами. И я сильно удивилась, когда днем 31-го числа возле моего дома остановился фургончик UPS и мне вручили плоскую коробку. В ней лежал венок из падуба тусклого, к которому была прикреплена поздравительная открытка от Линди. Декабрьский падуб для Мэй. С днем рождения, дорогая подруга. Я долго смотрела на этот венок, потом взяла молоток, вбила над дверью большой гвоздь и повесила на него венок. Я отошла к воротам, чтобы полюбоваться на него, и в то же самое время из дома вышла Жанин, чтобы поколотить на своей дорожке ледовые наросты, до которых уже сколько дней у нее не доходили руки. «Привет, Мэй!» — весело сказала она. «С наступающим!» Я помахала ей в ответ. «Купила венок?» — спросила Жанин. «Красивый!» «Спасибо», — ответила я. «Это мне подруга прислала». Она замерла в удивлении, а я махнула ей еще раз и вернулась в дом. В этот снежный вечер я сидела и строила планы, куда поеду дальше, а еще выбирала по каталогу цветочные луковицы. Катарину Уайт?» Катарин Уайт, 1892-1977, была писателем и редактором художественной литературы в журнале «The Нью-Йоркер с 1925 по 1960 год. Которая никогда не переодевалась для работы в саду, поскольку считала неприличным появляться перед растениями плохо одетой, тоже любила садовые каталоги. Она считала их чтение несравненным занятием, которое доставляло как удовольствие, так и пользу познаний, и, кроме того, помогало планировать будущее. И вот так, за чтением садового каталога, под снегопад за окном, я перешла из старого года в Новый.